хладнокровно обсуждать положение, взвешивать свои мероприятия, соображать условия их исполнимости терпеливо дожидаться медленного роста своих начинаний. Он требовал от них быстрого действия, немедленных результатов и всяком затруднении или замедлении подгонял исполнителей страшными угрозами, которые сыпались так расточительно, что теряли свою возбуждающую силу. За всё, за подачу прошения государю помимо подлежащих мест, за порубку мерного дуба указанных размеров или мачтовой ели, за неявку дворянина на смотр, за торговлю русским платьем, конфискации имущества, лишение всех прав, кнут, каторга, виселица, политическая или физическая смерть. Нерасчетливая кара закона –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 Во всем пошли великие расстрои, и куда прибегнуть, и что впредь делать не знаем, Денег не возят ниоткуда, все дела, почитай, останавливаются.